Глава 25. Хозяева. Очередной прыжок. Хайракот оказался в очередной чужой системе. На этот раз не пустой. Станция! воскликнул Рика. Сканер корабля мгновенно ее засек, так как сооружение было далеко не маленькое. Да и фанило на всех возможных частотах. А вот и домик этих воров. Ну что, залетим на огонек, объясним, что нехорошо воровать наши дроны. Да и наши корабли тоже. — А, естественно. — Вы там поаккуратнее. Не забыли, что в этом мире какая-то болячка? Ну как они все заражены? — Так мы ж в скафах. — И что? Уделайтесь там кровищей, дерьмищем, потом эту заразу на ракот притащите. — А, и что ты предлагаешь? Вообще не лезть? — Этого я не говорил. Лезьте, но аккуратнее. — Смотри-ка, как он опять съехал. Вы, мол, дураки, лезьте, а я тут посижу. «Я старый. Какой будет там от меня толк?» <смех> «Не, ну погляди-ка. Как перестрелка, так сразу старый. А как жрать сивуху своими литрами, так сразу я еще ого-го!» «Не, ну ты сравнил». «Ладно уж, никто тебя брать на станцию не собирался. Сиди тут и бди». «Ну и в случае чего...» «Да я помню, помню. В случае чего стреляю без предупреждения или убегаю без оглядки. Точняк...» Но все ж с бегством ты не спеши. Хм, понятное дело. На подлет к станции ушла всего пара часов. Хозяева наверняка успели засечь гостей, но пока никаких активных действий не предпринимали. В том смысле, что сидели на своей станции и носа наружу не высовывали. Рика и Юджин тем временем готовились к бардажу станции. Оружие набрали вдоволь, винтовки в качестве основного, у Рика плазмаган в качестве запасного. У Юджина мощный кинетический дробовик. Также взяли пистолеты, гранаты. Всех размеров, фасонов и типов. Не забыли и об аптечках. Скафы были проверены, аккумуляторы полностью заряжены. На всякий случай сомнительные бронепластины заменили. «Нет, если будет веселье, нам ничего не страшно. Думается мне, что те козлы на станции тоже готовятся. Пусть готовятся. В отличие от нас, эти аборигены не знают, с кем им придется иметь дело». Хотя, наверное, лучше бы знали. Сдались бы сразу и все проблемы. Зря вы с хороняка их обзываете. Обзываем? Как? Аборигенами? они аборигены есть. Местные, в смысле? В моем понимании аборигены это дикари. А, ну нет, не согласен. Аборигены — это коренной житель, но ну, в чем-то ты прав. По сравнению с нами они действительно дикари, надо же, летать без гипердвигателя. Ну, может, он сломался, может, есть на то иные причины, мало ли. Так, ты к чему это все? К тому, что если у них есть пушки, не хуже наших. Ну, тогда надейся, что Скаф у нас прочнее ихних. Их! Чего? Не ихних, а их! А ты смотри, филологом стал, а? Эй, hey, Юджин! Послышался голос хороняки из громкоговорителя, установленного в углу оружейки скажи рика что и вонный приватник зудит уже минут пять и это местные тут что то задумали чего ты решил ихняя станция начала разворачиваться вот видишь ихняя юджин поднял назидательно указательный палец даже наш старец так говорит значит так правильно Фу, ты неуч охраняков в школе учился когда на бересте писали Ну или их там не письмо и грамоте, а как мамонтов убивать учили. Или он уже просто в маразм впадает. <связать> Ха, ну да, ну да. Как скажешь. Я на мостик. Приватник я выставлял в режим уведомлений. Раз вибрирует, значит что-то засек. Например. Например, сообщение пришло, или же метрика с украденного дрона. <связать> а, а это было бы неплохо. К сожалению, не повезло. На приватник то и дело приходили сообщения, что дрон в зоне действия, но подключиться к нему или же скачать с него данные не выходило. Сеть была нестабильной. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что дрон тут». Баш, Либерти и Марго тоже тут, на этой станции?» «Будем надеяться. Давай, подлетай ближе». «Слушай, а может, эти развернулись, чтобы пальнуть по нам?» и осматривал станцию, отображающуюся на одном из информационных экранов. «Не, вряд ли. Если бы хотели, уже пальнули бы». Ракот был уже практически рядом со станцией. И Юджин был прав. Если бы хозяева хотели его подстрелить, то у них была масса времени и возможности это сделать. Но они позволили Ракоту подлететь чуть ли не вплотную, никак этому не препятствуя. «Всё, в шлез! скомандовал Юджин, благо и он, и Рик уже были в скафах. Все, что им оставалось, это взять оружие, которое дожидалось их на выходе с мостика, а также напелить спецрюкзаки. У Юджина были запасные кислородные картриджи, аптечки, легкие скафы. На случай, если они найдут девушек, и тех нужно будет срочно со станции вытаскивать. А Рика в своем нес инструменты: горелку, резак и прочее, что могло понадобиться для вскрытия дверей или прорезывания переборок. Воздух из шлюза был выкачен за несколько секунд. Двери в холодный черный космос открылись. И Юджин первым шагнул в пустоту. Мгновение, и ускорители на его костюме включились, заставив человека, облаченного в скафандр, на бешеной скорости помчаться навстречу огромному строению — станции местных. Рика отстала от товарища на пару секунд, тоже шагнул за порог и тут же включил ускорители на собственном скафе, бросившись догонять Юджина корпусу станции, они подлетели практически одновременно. Автоматика отреагировала штатно, начав торможение. Так что Эрик и Юджин успели развернуться в полете и примагнититься подошвами к поверхности. «Ну что, пошли постучимся, а если не откроют, тогда будем ломиться. Предлагаю сразу ломиться. Если они до сих пор не в курсе, что мы здесь, пусть так и будет до последнего. Ну а если в курсе, они нас в шлюзе и ждут. Такой замес начнется, что...» «Надеешься избежать замеса? <смех> Думаю, не получится. Ломиться на их станцию, разгерметизировав несколько отсеков, не очень вежливо. Да и добежать к месту прорыва они в любом случае успеют. Посмотрим. Ну, как знаешь». Рика тут же завел руку назад, схватился за рукоятку плазменного резака. Инструмент легко выскочил из паза, и Рика, перехватив его поудобнее, опустился на колено, примерился и принялся резать корпус. Юджин в это время стоял рядом, поглядывая по сторонам. Вопреки ожиданиям, быстро прорезать корпус у Рика не выходило. Черт его знает, из чего станция сделана, но это не просто металл, что-то другое. Даже плазменный резак его хоть и пропиливает, но делает это очень медленно. «Ну, что ты там возишься? Да ни хрена не режет Мях, «Эх, руки-крюки, дай сюда!» Юджин выхватил из рук Рика резак и присел рядом с уже имеющимся разрезом, сделанным Рика. Рик же поднялся на ноги, и теперь уже он был на шухере. А что за черт? Что такое?» «Да действительно, не режет нифига. Из чего они вообще эту станцию сделали? Из камня, что ли?» «Камень-резак бы запросто прорезал, что-то другое». «Да понял я, что что-то другое. Я это так, фигурально». «О, как! Фигурально!» «Где-то ты поднатыкивался такими словечками, мозг не боишься перегрузить? За свой переживай!» И тут Рика заметил нечто, что ему в корне не понравилось. «Юджин! Борода! Ну, чего тебе? Кажется, нас вышли встречать. Чего? Опана. на Юджин поглядел в ту же сторону, куда глядел Рика и увидел, как к ним в паре метров над корпусом станции летит несколько человек в скафах. Скафы выглядели неважно, в том смысле, что походили на очень старые образцы, которые можно встретить у очень жадных старателей в какой-нибудь периферии. Конструкция шлема, выведенная прямо на грудь органы контроля управления скафом, куча проводов, закрепленных лишь стяжками — Скафы больше походили на какие-нибудь самодельные подделки, чем на полноценный защитный костюм для условий космоса. «Они бы еще в трусах и майках вылетели и маску с трубкой для ныряния нацепили». В этот момент замелькали вспышки и что-то ударило несколько раз в нагрудную броню. Юджин опустил голову и увидел, что в одной из бронепластин торчит нечто, напоминающее длинную тонкую иглу. И тут же рядом с ней воткнулась еще одна, еще. «Ты смотри, иглометы! Я же говорил отсталая. А Пробивающая способность у них неплохая!» С коферика тоже торчало несколько иголок. «Ну что, считаем это за акт агрессии, или будем махать ручкой и говорить, что мы пришли почти с миром?» Рика ничего не ответил. Вместо этого вскинул свою энерговинтовку, навел ее на ближайшего противника и потянул спуск. Яркий и тонкий луч сорвался с излучателя, полетел в сторону человека и исчез, ударившись в него. Казалось, совершенно ничего не произошло, но человек вдруг опустил руки. Ноги его замерли, и он уже не летел вперед на старателей, а дрейфовал куда-то в сторону. Рика прикончил его с одного выстрела. «Так, понял. Начнем с демонстрации силы. Переговоры потом». Он тоже вскинул винтовку и пальнул в одного из противников. Однако они уже смекнули, что к чему, и быстро разлетелись, спрятались за ближайшее укрытие, осторожно выглядывая оттуда и посылая в старателей веер иголок. Эх, вот засранцы!» Юджин наглую пошагал вперед. Когда он подошел к ближайшему укрытию, за которым сидел противник, то человек вскочил, однако получил кулаком в шлем. К удивлению Юджина, усиленный экзокостюмом удар шлем не разбил, но человеку все равно здорово досталось. Он мгновенно обмяк, медленно поплыл прочь. Двое противников тут же открыли бешеный огонь по Юджину, а еще один выскочил из-за укрытия, оттолкнулся от станции и полетел вслед за удаляющимся товарищем, который только что получил кулаком от Юджина. Рика, все это наблюдавший, так и не смог навести оружие на спасателя и просто его пристрелить. Что-то в этом было неправильно, неподобающее. Юджин хотел было порешить уже успевшего схватить товарища спасателя, но Рика его окликнул. «Юджин, не надо!» Тот уже начал целиться. «Повтори. Не стреляй в него. А что с ним делать? Ты видишь, что эти уроды творят?» Двое других продолжали засыпать Юджина своими иголками, причем их нисколько не смущало, что это ровным счетом не приносило никакого результата. «Ничего, подними пушку и руки вверх. Зашалел? Доверься мне!» «Твою мать, Рика! Ты нас просто сделай, как я прошу!» Рика первым поднял оружие вверх. Юджин проделал то же самое. Двое, что полели по Юджину, как бешеные в виде это, прекратили стрелять. Как показалось, Рика даже недоуменно переглянулись. Затем Рика включил ускорители и полетел вслед за удаляющейся от станции парочкой. Тем, кого вырубил Юджин, и вторым, который бросился спасать товарища. Схватив их обоих, Рика развернулся, вновь включил ускоритель и вернулся к месту сражения. Пока Юджин и двое его противников стояли, просто недоуменно глядели на то, что творил Рика. Тот, оказавшись на станции, отпустил свою ношу. Спасатель схватил все еще находившегося без сознания товарища и потащил к своим. Благо, в невесомости это не требовало много усилий. Затем один из парочки, что перед этим палили по Юджину, сделал приглашающий жест. Хотя жена рика были в совершенно другом мире они этот жест прекрасно поняли и проследовали за аборигенами они все набились в открытый шлюз и едва только юджин шедший последним переступил порог двери за ним закрылись несколько секунд и послышалось шипение шлюз накачивали воздух конечно по сравнению с Ракотом происходило это гораздо дольше наконец внутренние двери открылись и спасатель стащил с головы шлем о ару! сказал он, обращаясь к Юджину и рика а те рассматривали Боригена. Он был самым обычным человеком. Если бы Рика встретил его на одной из станций или планет, которые посещал в родном мире, он бы, скорее всего, этого человека не запомнил бы. Вполне обычное, даже заурядное внешность, ничем не примечательное лицо. Человек как человек. Не было в нем ничего чуждого или неприятного. Ничто не выдавало в нем уроженца другой галактики, даже другого мира. Двое товарищей тоже сняли шлемы и оказались вполне обычными людьми. Разве что у одного из них была жутко странная прическа, такое уродство Рика нигде раньше не видел. А устой? Меж тем вновь сказал спасатель, и в этот раз Рика уловил вопросительной интонации. Рика, спохватившись, открыл собственный шлем, отметив, что аборигены, увидев его лицо, облегченно выдохнули. Черт его знает, кого они ожидали увидеть, но... «Ругер!» — похлопав себя по груди, сказал спаситель. «Рика!» «Юджен!» — хлопнув на манер аборигена себя по груди, представились старатели. «Эскамотен?» Рика обратил внимание, что фраза прозвучала совершенно иначе, чем предыдущая, в том смысле, что и ее построение, и используемые звуки отличались от прошлых. Похоже, Ругер спросил их о чем то на еще одном языке, который знал. Тут Рика чуть себе пулбу не хлопнул. Он скинул руку так резко, что аборигены шарахнулись. Скинули было свое оружие, но, видя, что Рика ничего плохого не делает, успокоились. Да и Рика замер, осознав, что совершил ошибку и давая возможность оппонентам остыть и убедиться, что он ничего не замышляет. Когда они немного успокоились, он включил свой переводчик. Ты меня понимаешь? Спросил Рик, обращаясь к Кругеру. Тот удивленно похлопал глазами и, то ли переварив услышанное, то ли просто притормозив от неожиданности, ответил. «Я знать твое говорить». Конечно же, сказал он совершенно другое, однако переводчик его фразу воспринял и перевел именно так. Рик поморщился. Похоже, он слишком уж полагался на свои лингвистические умения. Это назвать переводом было сложно, но другого просто и не было. «Мы ищем двух девушек, наших подруг. Они здесь?» Услышав перевод, Ругер нахмурился. Рика понял, что переводчик наверняка исковеркал сказанную фразу до неузнаваемости. И Ругер пытался сообразить, о чем именно его спрашивает пришелец. «Есть девушки. Ты лететь здесь для них?» «Да». «Ты получить его. Хотеть вопросы. Ты делать ответы». «Чего, блин?» — нахмурился Юджин. — Они хотят о чем то нас расспросить, а затем отдадут Либерти и Марго. — Пусть сначала отдадут, а потом... — Да что они нам сделают? Пусть спрашивают. А если начнут артачиться, тогда, по-твоему, сделаем? — Ну, ладно. — Спрашивай, — сказал Рик, обращаясь к Ругеру. — Ты люди? — Я люди? — А, ну да, я человек. Не видно, что ли? — Ты видишь, зараза, ты ходил больной? «Я? Нет, я не болел!» «Нет, ты давать ответы. Ты видеть больной?» Рика нахмурился. «Видеть больной? Что иметь в виду? Может, ту хрень, что они встретили на станции во время прошлого посещения этого мира?» «Я видел что-то». «Что?» «Не знаю, оно похоже на человека, но не человек. Оно шло, и у него отпали конечности». Н «Не понимать». «Да чего не понимать? Вот так! Руки и ноги отпали, и на нас поползли!» и Юджин принялся показывать, снял защитную перчатку, бросил на пол, а затем, нагнувшись, сделал вид, будто перчатка сама идет по полу. Это явно не понравилось хозяевам, они тут же вскинули оружие. Ой, «Да что ты будешь делать?» — вздохнул Юджин, оказавшись на прицеле их иглометов.